Послание, пятьдесят седьмое. Небирос не мог найти Роксану, чего чувствовал себя побежденным и униженным, и впервые за все время своего существования опустил руки. Он отдал этой женщине то, что так тщательно берег и скрывал ото всего мира свое сердце, а она предала при первой же возможности. Но спустя три месяца, проведенных за бутылкой, демон понял, что сам же загнал себя в угол, и что он, тот, кто веками слыл самым жестоким и беспощадным демоном Люцифера, обязан вернуть себе прежнее состояние души, а именно отступиться от женщины, покуда она так же коварна и бессердечна, как и ее родитель. И Нибирос постепенно начал выстраивать свою жизнь. Для начала избавился от дома, который напоминал о ней. Затем окончательно распрощался с Авалон и ее подвижниками. После всего времени, проведенного с Роксаной, демон многое осознал. Он столько веков пытался вернуть прежнее место, пытался отомстить сатане и его верноподанному, жил идеей возмездия, тогда как можно было просто жить в свое удовольствие – получать от этого мира все, что только может пожелать его темная душа. Демон временно поселился в роскошном пентхаусе на Рублевке и решил воспользоваться советом, однажды данным Роксаны, спроектировать свой собственный дом. И, казалось бы, дела пошли в гору. Удалось, наконец-то, отвлечься от постоянных мыслей о ней. Вдруг случилось нечто, что по-настоящему испугало Нибиреса. В тот день, когда на свет появился ребенок Раксаны, он испытал боль, проснулся от сильного жжения в груди. И с того момента боль, которая лишь немного угасла, сопровождала его постоянно. Демон не понимал ее происхождения, из-за чего было еще хуже. А чуть позже к физическому недомоганию добавилось еще и душевное. Неберос словно потерял часть себя своего сердца. Араксана вернулась в Россию и поселилась в станице на юге страны. Ей удалось скопить достаточное количество денег, которые она заблаговременно положила на счет в банке. Все же ее жизнь стабильностью никогда не отличалась, что и побудило девушку заботиться о завтрашнем дне заранее. Она сняла дом на берегу Таманского залива, все дорогие вещи сменила на самые простые футболки с джинсами, а на местном базаре купила себе бейсболку, очень похожую на ту, что была у нее в детстве. На родной земле сразу стало лучше, лучше, чем было там, но на душе по-прежнему лежал тяжелый камень. И каждую ночь она рыдала, она утро просыпалась без сил и без желания продолжать жить. Отдушиной стал небольшой магазинчик, куда девушка устроилась продавцом, чтобы не просиживать дни напролет в четырех стенах. Ей нравилось общаться с людьми, нравилось видеть в них добро и свет, божий свет. Частенько захаживали мамы с детьми. Тогда Роксана набирала побольше воздуха в грудь, чтобы не расплакаться. В такие моменты тьма выходила из тела. Темная энергия требовала мести и разрушений. Но Роксана держалась. Из последних сил она заставляла тьму вернуться в недра метущейся души. Сегодня она снова трудилась в магазине. Утром приняла товар, подмела полы, протерла все стенды. А после достала из холодильника пирожные и начала осторожно выкладывать их на витрине. Вдруг послышался звонок колокольчика. Вошли первые покупатели. Семья с маленьким ребенком. Пока муж с женой выбирали, какой им купить арбуз, девчушка лет пяти крутилась у витрины со сладостями. «Что-нибудь выбрала?» — спросила у нее Роксана. На что девочка закивала и указала пальцем на миндальное печенье. — С вас двадцать рублей! — серьезным голосом произнесла Рокси, чтобы малышка ощутила себя взрослой и самостоятельной. И юная покупательница побежала к отцу, начала тянуть его за футболку. — Пап! Пап! Ну пап! Папа! — Повторяла до тех пор, пока отец наконец-то не обратил на нее внимания. — Ну что, Поль, не видишь, я занят. Вам же с мамой арбуз выбираю. — Дай двадцать убей! — не унималась Поля. — Ну дай, дай, дай, дай! — Ой, на! Сунул он ей две монетки по десять и снова вернулся к полосатым. Счастливая девчушка в припрыжку вернулась к прилавку и с гордым видом протянула Роксане заветные двадцать рублей. — Благодарю! — приняла она деньги, после взяла салфетку и полезла за печеньем. — Вот, держи! Самое свежее и самое большое! — протянула малышке пирожные. Спасибо! — радости не было предела. — Тебя Полей зовут? — не удержалась Роксана. — Угу, а полностью — Паина. У меня красивое имя. — Очень красивое. Ты права. В этот момент Роксану как осенила. А ведь у ее малыша нет имени. Она так торопилась, что совсем забыла о самом главном — об имени. Вечером Рокси возвращалась домой с тяжелым сердцем. Выходит, сыну даст имя кто-то другой, как в свое время и ей самой. Она добрела до берега, разулась, села на песок и уставилась в темноту залива. Волны тихо-тихо накатывали на и ступни, чуть захватывая джинсы. Южный ветер осторожно колыхал темные локоны. Морской воздух наполнял легкие. — Я бы назвала тебя Мишей, — с печальной улыбкой прошептала Роксана. В честь того, кто послал мне ангела, который теперь заботится о тебе. Михаил Калиткин. И со слезками на глазах она рассмеялась. Звучит, хуже не придумаешь. Ночь, как всегда, прошла в горьких слезах. Но не только Роксана чувствовала горечь расставания. Ее дитя тоже страдало без матери. Гадриэль поселился с малышом на Крите, на освещенной земле недалеко от монастыря Привелия. Сюда испокон веков не мог вступить ни один демон. Да и климат был самый благоприятный для младенца, все же солнце и морской воздух. Гадриэль проникся к малышу с самого первого дня. Однако ребенку нужна была мать. Прошел месяц небольшим, мальчик подрос и хорошо прибавил в весе, Его черты лица немного изменились. Теперь-то ангел понял, на кого похож его подопечный. А похож он был на Роксану, за исключением взгляда. Взгляд у мальчика был невероятно серьезный и глубокий. Этот ребенок, если и смотрел, то не в глаза, а сразу в душу. Таким взглядом преисподняя наделило наделила Он видел людей насквозь, потому и предугадывал их желания и мысли. Каждый вечер ангел с ребенком отправлялся гулять. Они частенько посещали монастырь. Гадриэль тогда брал малыша из коляски и шел с ним в песо Привели, где оба питались энергией света, слушали хоровое пение. Мальчик в такие моменты сразу засыпал. А ангел ощущал силу отца, что тоже действовало успокаивающее на некогда воина света. Гадриэлю очень нравилась его новая роль — роль отца. Скоро он перестал смотреть на младенца, как на сына Роксаны и Небироса. Он стал смотреть на него, как на своего. Да и малыш воспринимал ангела с особым трепетом и блеском в глазах, несмотря на тоску по матери. Ведь он запомнил ее лицо и ее голос, в силу возраста не понял слов, но понял интонацию, с какой они были сказаны. В их доме все пропахло маленьким созданием. Спал юный воин, как его ласково называл Гадриэль, с ним в одной комнате, в красивой колыбельке с полупрозрачным балдахином. Поначалу ангелу пришлось нелегко. Все же он до сего момента никогда не сталкивался с младенцами, не говоря уже о каждодневной заботе о них но интернет стал незаменимым помощником в вопросах ухода. Скоро ангел разбирался в смесях и памперсах, не хуже любой опытный мамаш. Сегодня двое вернулись с прогулки в приподнятом настроении. Ангел уже мастерски искупал юного воина, переодел и положил в колыбельку, а после отправился готовить смесь. Через пять минут двое лежали на кровати. Ангел устроил малыша на большой специальной подушке. Затем взял бутылочку, и скоро они погрузились в особую атмосферу. Один сквозь дремоту пил теплое молоко, а второй держал бутылку и боролся со сном. И, чтобы хоть как-то растормошить себя, начал тихо-тихо говорить. Ты не переживай, твоя мама обязательно вернется. Она такая. Она ни за что не бросит тебя. Я в этом уверен. А еще. Она даст тебе имя. На что крошка в синем комбинезончике закряхтел и сквозь сон улыбнулся. Спустя десять минут Гадриэль убрал пустую бутылку и осторожно, чтобы не разбудить, переложил мальчика в колыбельку, после чего вышел на улицу. Ангел смотрел на небо, усыпанное мириадами звезд, и молился про себя. Он просил у отца защиты и прощения, Просил уберечь сына Роксаны от тьмы и тех ужасов, с которыми пришлось столкнуться ей. Этой звездной ночью Роксана также не спала. Она не могла успокоиться. Все думала о сыне, о том, что она поступила не лучше остальных, что бросила его. — Миша, я найду тебя. — Найду. Но чтобы отыскать Ангела с ребенком, Роксане нужна была помощь. А помочь ей мог только один из известных демонов – Барбатас. Однако, если он поймет, чей это ребенок, а он обязательно поймет, то все старания обезопасить жизнь малыша окажутся напрасными. И снова Рокси впала в уныние. Своими силами ей дитя не найти. А если она начнет активные поиски, то только привлечет внимание и, как следствие, обнаружит себя. Сейчас никто не должен был знать, где она, поскольку продолжать борьбу в таком состоянии, значит, заранее согласиться на провал. Спустя еще неделю бесконечных мыслей о том, как найти малыша с минимальными рисками для него, Роксана почти отчаялась. Но вдруг ей пришла в голову идея использовать чужое тело. Все же дар ренованты никуда не делся. Она уже давно заприметила одинокого мужчину, чуть за тридцать, Максима, что жил на самом отшибе. Он слыл берегом, местных избегал, но и дурного за душой не держал. Просто был, как про таких принято говорить, немного не от мира сего. И как-то вечером, когда народ разбрелся по домам, Роксана отправилась к Максиму. Он с утра приходил в магазин и расплатился большой купюрой, но сдачи у девушки не нашлось — и мужчина обещал зайти чуть позже, а коль не зашел, то она решила навестить его и лично отдать деньги. Рокси подошла к двери и постучала. Хозяин показался сразу. — О, это вы? Растерянно улыбнулся Максим. Все же Роксана приглянулась ему, даже очень. И вдруг вот она на пороге его дома. — Да, добрый вечер. Вы же не зашли за деньгами? «Спасибо. Очень приятно. Но что ж вы одна, в темноте? Я бы завтра сам». «Мне не сложно И темноты я не боюсь. Уже давно». Мила улыбнулась она. «Может, чаю?» Еще больше растерялся мужчина. «Не откажусь. Тогда прошу». И он указал в сторону прихожей. Роксана вошла в дом. Хоть интерьер и не отличался новизной предметов, его составляющих, зато везде было чисто и аккуратно, каждая вещь лежала на своем месте, и запах в помещениях был очень даже приятный. Через 15 минут в кухне на столе уже стояли чашки и нехитрые угощения, среди которых как раз лежало печенье, купленное Максимом у нее этим утром. «Все готово!» Робко улыбнулся хозяин. И девушка уселась за стол. Они какое-то время молчали, поскольку Максим никак не мог перебороть стеснение. Но Роксана помогла. «Вы местный или приехали?» «Переехал из города». Потом как-то замялся, а спустя минуту продолжил. «Надоела суета. Да вообще все надоело». И махнул вот сюда. «И я. Здесь хорошо, тихо. Люди отзывчивые». Я много где побывала. Есть с чем сравнить. Да, это так. А чем вы занимались до переезда? Немного осмелел он. Училась, работала. А про себя думала. Демонов с ангелами убивала пачками и страдала от бесконечных предательств и лжи. Правда, закончить академию так и не получилось. Но я надеюсь, что еще смогу это сделать. А я программист. Работал несколько лет в одной ферме. Потом произошли некоторые неприятные события. Дела сердечные. Лукаво посмотрела на него Роксана. Ну, закусил нижнюю губу Максим. Да, только жаловаться я не люблю. И правильно, личное на то и личное. Может, вам еще подлить? — указал он на почти пустую чашку. — Да, спасибо. И когда Максим ушел за чайником, Роксана вдруг почувствовала стыд. Этот человек уехал от проблем за сотни, а может, тысячи километров. Он устал, хочет отдыха и душевного покоя, а она собралась воспользоваться им. Возможно, втянуть во что-то опасное. Но тут перед глазами возник образ малыша. И сомнения снова ушли на задний план. Да, намерения ее далеки от благородных. Но в данном случае цель оправдывает средства. Хозяин дома вернулся быстро. Он поставил чайник на стол и сел на место. В этот момент Роксана посмотрела на него добрым взглядом. «Простите, Максим». В следующее мгновение она завладела его телом. Подавить дух удалось без проблем так как темных сил в ней отныне было в избытке, а ни для кого не секрет, что лучшие ренованты- это истинные демоны, в ком нет света. Безусловно, в Роксане еще имелась светлая энергия, но теперь она дремала глубоко в душе, из-за чего Рокси больше не могла призвать ангела, как потеряла способность и к исцелению. Ей поначалу было неудобно и некомфортно в мужском теле, но уже скоро она освоилась — Роксана сразу принесла с собой деньги, так что оставалось лишь взять документы Максима и собрать немного его одежды в дорогу. Все его средства она заботливо положила на счет в местном банке, чтобы за время путешествия с теми ничего не произошло. Через два дня она покинула станицу. В свое время Гадриэль ей рассказывал, что есть на земле такие места, куда демонам ходу нет. Там территории освященные, и они веками служили людям, плотом в смутные времена, будь то болезни или войны. И таких мест насчитывалось порядка сотни. Скорее всего, ангел с малышом спрятался в одном из них. Самые холодные территории Роксана отмела сразу. В итоге список сократился на три десятка. Тело человека было непригодным для частных пространственно-временных скачков потому Роксане пришлось пользоваться самолетами и поездами. За три недели она посетила около 50 мест, но результатов не было. Девушка не чувствовала своего сына. И вот она снова сидит в зале ожидания. На руках посадочные талоны, а в душе безнадега. Вдруг Гадриэль решил выбрать совершенно другое место. В таком случае они могут быть где угодно, в любой точке этого мира, а значит, найти их самостоятельно у нее точно не получится, из чего следует, что ей придется, хочет она того или нет, обратиться за помощью. Но каковы шансы, что до момента долгожданной встречи ее не перехватят? Ведь те демоны, которых она встречала на своем пути, видели ее тьму. Единственное, что они не могли понять – кто именно сидит в теле жертвы, но однажды кто-нибудь из них поймет, и велика вероятность, что это будет не простой демон, а очередной прихвостень Люцифера. Что до встреч с ангелами, то их Роксана избегала всеми силами, ибо они не стали бы разбираться, а постарались немедленно избавить несчастного от паразита, что засел внутри. По громкой связи послышался голос диспетчера, разрешили посадку на рейс Москва-Ироклеон, Греция. Она поднялась, взяла сумку и пошла в сторону стойки. Миловидная девушка приняла посадочные талоны «Максим Левренко, добро пожаловать на борт!» «Спасибо!» И Роксана зашагала по кишке. На борту она устроилась у окна, вставила наушники в уши и сделала радио погромче. Полеты стали для нее настолько обыденным делом, что уже не волновали ни шум турбин, ни скорость разгона перед взлетом, ни крены самолета в моменты маневров. Да и чего ей было переживать? В конце концов, за спиной у девушки имелась пара запасных крыльев. Четыре часа пролетели незаметно. Вот уже и капитан судна оповестил о том, что самолет готов совершить посадку. Роксана прошла паспортный контроль, а перед выходом из здания аэропорта нацепила солнечные очки, поправила ремень на брюках. Все же с ее ритмом жизни слегка полноватое тело Максима сбросило лишних 5-6 килограмм и шагнуло за двери. Тут же ее обдало прохладным ветром. Погода стояла не слишком теплая, но оно и к лучшему. За все время путешествия Роксана успела устать от жары. Девушка поймала такси и произнесла по-русски. Монастырь привели, пожалуйста. Водитель прекрасно понял и молча кивнул. Еще несколько утомительных часов пути. День уже клонился к закату, но главное ветер стих. Авто остановилось недалеко от местной деревушки, оттуда Роксане уже надо было идти пешком. Спасибо. Она расплатилась и вышла. Вы можете снять комнату у местных? Вдруг на практически идеальном русском произнес водитель. «Благодарю, так и поступлю. Хорошо вам провести время!» И таксист уехал. Роксана с трудом ступила на освещенную землю. В моменты соприкосновения в ней все же просыпалась сила света. Когда она шла мимо домов в полусонной деревеньки, вдруг ощутила нечто очень странное. Кожа покрылась мурашками, а в ушах возник тихий шепот. Будто сейчас рядом с ней стоял кто-то и чуть слышно говорил. И чем дальше она шла, тем громче становился голос. А скоро сердце заныло так, что Роксана даже схватилась за грудь. — Я здесь. Я на месте. Произнесла она и ускорила шаг. Девушка останавливалась около каждого дома и прислушивалась. Когда подошла к предпоследнему, то чуть не разрыдалась. Вокруг дома образовалась светлая аура, которую могли видеть только сверхъестественные создания. В этот же момент голос в голове стих, как отступила и сердечная боль. Роксана осторожно подошла к окну и заглянула внутрь. Потом ко второму, но никого не увидела. Затем слегка дернула дверь. Та оказалась заперта. Тогда она села на ступеньку, Легла головой на колени и окунулась в особую атмосферу, что царила вокруг дома. Они здесь. Просто, видимо, их нет сейчас. Но они же должны вернуться. Спустя полчаса со стороны улицы донесся шум. Роксана тут же встала и поспешила спрятаться. Она зашла за угол дома. В это время калитка открылась. В нее сначала въехала коляска, цвет отопленого молока, а следом зашел Гадриэль. Ангел поставил транспорт под тент, достал малыша и направился к двери. Роксана смотрела на них и не смела пошевелиться. Руки и ноги стали как ватные и перестали слушаться. Голову словно стянуло стальным обручем. Слезы сами собой полились из глаз. Это он, ее мальчик. Когда они скрылись за дверью, Роксана, кое-как совладав собой, подошла к окну и заглянула внутрь. Ангел положил малыша на кровать, а тот начал сучить ручками и ножками. Роксане хотелось забыть про все свои страхи и взять мальчика на руки, прижать к себе и больше никогда с ним не расставаться. И она уже было занесла руку над дверью, но потом опустила. «Сейчас у них все хорошо». А стоит ей вторгнуться в их жизнь, в жизнь сына, как идиллия сразу разрушится. Им придется постоянно менять место жительства, постоянно оглядываться. Главное, теперь она знает, что с малышом действительно все в порядке. Тогда трясущейся рукой достала из внутреннего кармана куртки блокнот и ручку. Быстро что-то написала, вырвала листок и засунула в дверную щель. После еще раз посмотрела на мальчика, на то, как ангел переодевал его, как кривлялся, чтобы развеселить, а потом ушла. Утром ангел вышел на улицу, чтобы взять молоко, которое по уговору с местным молочником приносили каждые два дня, и обнаружил скрученный листок бумаги у себя под ногами. Стоило ему коснуться записки, как он сразу понял, от кого она... Гадриэль немедленно развернул блокнотный листок и прочитал. «Назови его Михаилом и скажи, что мама его любит. Очень сильно. Р». Прочитав эти строки, ангел печально улыбнулся. Потом осмотрелся, словно надеялся увидеть ее. И ответил чуть слышно. «Я выполню твою просьбу». Следующим днем Роксана вернулась в Россию. Легче ей не стало. В сердце по-прежнему зияла огромная дыра, которую, видимо, заполнить уже не получится. Остается только смириться. Но как можно смириться с каждодневной болью? Из Москвы уже собиралась вылететь в Анапу. Все же настало время вернуть тело его хозяину, и сделать это нужно было в привычной для него обстановке. Снова Роксана сидела в аэропорту, ожидая начала посадки. Вдруг к ней подошли двое полицейских. «Ваши документы?» — отдал честь один из них. «А в чем дело, господа?» — спросила Роксана. «Стандартная процедура. У одного из пассажиров украли бумажник. Проверяем». «Но какое отношение к пропаже имею я?» Тогда второй склонился к ней и произнес очень тихо. «Шагай за нами». Ты не зарегистрирован в нашей базе, Реновант, Мы с тобой хотим пообщаться по-доброму. Ага, вот в чем дело. В этот момент Роксана явила свою суть, однако изменила лишь цвет глаз. Действительно, перед ней стояли демоны, и, как она поняла минутой позже, из сопротивления. «Так что...» — продолжил первый. «Раз того требуют представители закона...» Не смею отказать. Улыбнулась Роксана, затем поднялась и пошла за ними.